Знаю, что за это заглавие меня судят. Одни, большая часть, скажут, пора уж эти глупости оставить. Нынче все понимают, что христианская вера – одна из религий. А все религии – суеверие, то самое зло, которое больше всех мешает развитию человечества. Другие скажут, как христианина? Кто может сказать про себя «я христианин»? Настоящий христианин прежде всего смирен и не дерзает называть себя и печатно объявлять христианином. Пускай судят, я все-таки выставляю это заглавие. Я не боюсь осуждения в отсталости, потому что не только не считаю религию суеверием, но, напротив, считаю, что религиозная истина есть единственная истина, доступная человеку. Христианское же учение считаю такой истиной, которые хотят или не хотят признавать это люди, лежит в основе всех людских знаний. И не боюсь осуждения в гордости названия себя христианином, потому что я понимаю слова «я христианин» иначе, чем они обычно понимаются. Страница 305. Слова «я христианин» обыкновенно понимаются или так. «Я крещен, следовательно, я христианин», или, если тот, кто крещен, говорит «я христианин», то слова эти понимают так, что он как будто говорит то, что он, кроме крещения, чем-то особенно христианин, и будто хвастается, что он исполнил учение и действительно говорит или бессвязные, или безумно гордые слова. Но я понимаю слова «я христианин» иначе. Я был крещен и прожил жизнь язычником, и потому не считаю христианином того, кто крещен, и говоря «я христианин», я не говорю ни то, что я исполнил учение, ни то, что я лучше других, я говорю только то, что смысл человеческой жизни есть учение Христа, радость жизни, есть стремление к исполнению этого учения, и потому все, что согласно с учением, мне любезно и радостно все, что противно мне гадко и больно». И я пишу это заглавие, потому что оно вполне выражает смысл моих записок. Я прожил на свете 52 года, и за исключением 14-15 детских, почти бессознательных, 35 лет я прожил не христианином, не магометанином, не буддистом, а нигилистом в самом прямом и настоящем значении этого слова, то есть без всякой веры. Два года тому назад я стал христианином, и вот с тех пор все, что я слышу, вижу, испытываю, все представляется мне в таком новом свете, что мне кажется, этот новый взгляд мой на жизнь, происходящий от того, что я стал христианином, должен быть занимателен, а может быть и поучителен, и потому я пишу эти записки. О том, как я сделался из нигилиста христианином, я написал длинную книгу, комментарий первый. В книге это я подробно описал то, как я больше 30 лет прожил, пользуясь всеобщим уважением, даже похвалами за мои сочинения, совершеннейшим нигилистом. Слово «нигилист» у нас принято теперь употреблять в смысле социал-революционера, но я употребляю его в его настоящем значении, не веря ни во что, кроме Мамона. Там, в этой книге, я описываю, как я таким нигилистом прожил 35 лет, Как я написал в поучении русских людей одиннадцать тому в сочинении, за которые, кроме всякого рода восхвалений, получил тысяч полтораста денег. Как я убедился, что не только ничему не могу учить людей, но решительно сам не имею ни малейшего понятия о том, что я такое, что хорошо, что дурно. И как, убедившись в своем незнании, Не видя из него выхода, я пришел в отчаянии, чуть было не повесился. И как потом различными мучительными и сложными путями пришел к вере в христианское учение, и как я понял это учение. Книги этой, как мне говорили, напечатать нельзя. Страница 306. «Если я хочу описывать, как дама одна полюбила одного офицера, это я могу». Комментарий второй. «Если я хочу писать о величии России и воспевать войны...» «Я очень могу», – комментарий третий. «Если я хочу доказывать необходимость народности, православия и самодержавия, я очень и очень могу». «Если хочу доказывать то, что человек есть животный, что кроме того, что он ощущает в жизни, ничего нет, я могу». «Если хочу говорить о духе, начале, основах, об объекте и субъекте, о синтезе, о силе и материи, и в особенности так, чтобы никто ничего не мог понять, я могу». Но этой книги, в которой я рассказывал, что я пережил и передумал, я никак не могу и думать печатать в России, как мне сказал один опытный и умный старый редактор журнала. Он прочел начало моей книги. Ему понравилось. Так как он просил моего сотрудничества, я сказал, «Так вот, напечатайте!» Он поднял руки и воскликнул, «Батюшка!» Да за это и журнал мой сожгут, да и меня с ним. Так я и не печатаю. Комментарий четвертый. Комментарий. Первый. Исповедь 1881 года. Второй. Имеется в виду роман Анна Каренина. Комментарий. Третий. Подразумевается роман «Война и мир». И комментарий. Четвертый. Толстой воспроизводит свой разговор с Сергеем Юрьевым, редактором журнала «Русская мысль». Исповедь увидела свет лишь в 1884 году в Женеве. Конец комментариев. «Я знаю, что мысль, если она настоящая, не пропадет. И потому книгу я отложил. И знаю, что если там есть настоящая мысль, то правда со дня моря выплывет, и труд мы, если в нем правда не пропадет». Но пока это будет, мне кажется, что сообщивши столько дребедений, и боюсь, что вредные соблазнительные дребедения, русским читателям, мне следует сообщить им и тот мой новый взгляд на мир, который дали мне мои христианские убеждения. Тем более, что взгляд этот, мне кажется, по тем беседам, какие мне случалось вести в эти два-три года, не очень распространен и не бесполезен другим. Записки мои будут именно записки, почти дневник тех событий, которые совершаются в моей уединенной деревенской жизни. Я буду писать только то, что было, ничего не прибавляя и не придумывая. Буду писать так, как будто ожидаю, что все, что я пишу, будет проверяться и следоваться. Время, место, имена, лица – все будет настоящее. Не буду выбирать события и дни, а буду писать подряд то, что случается, по мере того, как я буду успевать записывать. Страница 307. 8 апреля. Это я написал утром, не зная, что я буду писать под этим днем, и вот нынче, 9 апреля, я описываю то, что было вчера. Вчера я по обыкновению после моих занятий в пятом часу вышел на крыльцо. В пятом часу те, кому нужно, знают, что я свободен и ждут меня. Так было и вчера. Выходя, Я увидел мальчика старшего Ларивонова. Он сидел на столбике ворот и, очевидно, ждал меня. И еще за дверью кто-то стоял. Видна была тень от палки, на которую опирался кто-то. Ларивонов мальчик — это старший из пяти сирот, оставшихся после мужика-солдата, кучера, нынче осенью умершего во Остроге. Он ждал, чтобы попросить у меня десять копеек на лапте. Ларивон и его сироты — вот что. Двадцать лет тому назад я был посредником. Не помню, как и через кого попал ко мне кучером, только что вышедший в бессрочный артиллерист Ларивон из деревни Тросны за восемь верст от меня. Тогда я воображал, что освобождение крестьян есть очень важное дело, и я весь был поглощен им. И Ларивон, которого я подолгу во время наших переездов видал перед собой на козлах, мало занимал меня. Помню молодцеватый высокий парень Щеголь. Он завел себе шляпу с павлинями перьями, красную рубаху и безрукавку. И, помню, едем мы раз, встречаем баб, и они что-то сказали. Ларивон обернулся ко мне и, улыбаясь, говорит. Вишь, говорят, не на барина смотреть, а на кучера. Помню я его тщеславную добродушную улыбку, помню всегдашнюю расторопность, исправность, веселость и хоть и привычную нам, но в Ларивоне поражавшую смелость. Была престижная кавказская гнедая злая лошадь. Завизит бывало, и бьет нарочно в человека, когда попадает по стромка за ногу или вожжа под хвост. Ларивон подходил к заду и как к обращался с ней. Так он и отслужил у меня, пока я не уехал. И осталось у меня воспоминание славного, доброго, веселого и хорошего парня. Такой он и был. В нынешнем году осенью пришла Тита Борискина, наш мужик, баба. Старушка Старого Завета, тихая, кроткая, ласковая, Иссохшая в щепку, все желтое лицо в морщинках, Морщинах и буграх между морщинками. Что скажешь? Да в своей горькой вдове Ларивоновой. Дочь она мне, за Ларивоном была, кучером жил у вас. Я вспомнил с трудом Ларивона. Умер он. Давно ли? Чего ли? Бог его знает, сказывали, чехотка со скуки напала. Какая же скука? От чего? Как же второй год в замке? За что? Ведь он, кажется, хороший был малый. Малый такой, что на редкость. Одно выпивал, а оно вино изгубило. А теперь дочь осталась, а ее деверь гонит дочь мою. А куда она сама, пята, пойдет? Самой двоих еще прокормить. А пятерых где ж прокормить? А наше дело тоже бедное. Я стал расспрашивать. И вот что мне рассказала старуха. Ларивон после меня женился на ее дочери, завелся хозяйством с братом и жил хорошо. Но человек уже оторванный от своей прежней жизни, изломанный солдатством, он дома уже был не жилец, и его опять тянуло в должность чисто ходить, сытнее есть, чай пить. Брат отпустил его. И он поступил в кучера к очень хорошему человеку, мировому судье. Опять как со мной он стал ездить, щеголять в безрукавке, И мировой судья был им доволен. Случилось раз, отправил мировой судья лошадей домой и велел покормить дорогой на постоялом. Ларевон покормил, но на четверку овса показал, а не скормил и выпил на эти деньги. Узнал это мировой судья. Как поучить человека, чтобы он таких дел не делал? Прежде были розги, теперь суд. Мировой судья подал товарищу прошение. Мировой судья надел цепь, вызвал свидетелей, привел к присяге, кого следует, предоставил право защите, встал и по указу его императорского величества приговорил к меньшей мере наказания пожалел человека на два месяца в Острог, в город Крапивну. Я был в этом Остроге и знаю его. Знаю запах этого Острога. Знаю пухлые, бледные лица, вшивые, оборванные рубахи, параши в палатах. Знаю, что такое для рабочих людей праздность в заперти день, два, три, каждый день с двадцатью четырьмя часами четыре, пять, сотни дней, которые просиживают там несчастные, только думая о том и слушая о том, как отомстить тем, которые им отомстили. Туда попал Ларивон и снял поддевку красную рубаху, надел вшивую рубаху и халат и попал в рабство к смотрителю. Зная тщеславие, самолюбие Ларивона, я могу догадываться, что с ним сделалось. Тющи его говорила, что он и прежде пивал, но с тех пор ослаб. Несмотря на то, что он ослаб, мировой судья взял его опять к себе, и он продолжал жить у него, но стал больше пить и меньше подавать домой брату. Случилось ему отпроситься на престольный праздник. Он напился. Подрались мужики, и одного прибили больно. Опять пошло дело к мировому судье. Опять цепь, опять присяга, опять по указу его императорского величества. И Ларивона посадили на один год и два месяца. После этого он вышел, уже вовсе ослабел. Стал пить. Прежде и выпьет, разума не теряет. А теперь стакан выпьет и пьян. Не стали его уж и держать в кучерах. От работы отбился. Работал с братом через пень-колоду. И только и норовил, чтобы где выпить. Старуха рассказывала, как в последнее она видела его на воле. Пришла я к дочери. У них свадьба была у соседа. Пришли со свадьбы, легли. Ларивон просил двадцать копеек на выпивку. Ему не дали. Лег он на лавке. Только стал свет брежется. Слышу, Ларевон встал. заскрипели половицы. Пошел в дверь. Я еще окликнула его. Куда, мол? Голоса не отдал и ушел. Только мы полежали, поднялась я. Слышу на улице крик. Вышла. Идет лари вон, и на спине бороду несет. А вдовая дьячиха за ним гонит, кричит караул. Замок в клети сломал, борону украл. А уж белый свет... Собрался народ, староста взяли, связали, отправили в стан. Потом уж и Дьячиха тужила, не знала, что будет заборнуто, не взяла бы, говорит, греха на душу. Повелила ревону вострог, суда дожидался шесть месяцев, в шей кормил, потом опять присяга, свидетели, права и по указу его императорского величества Посадили Ларивона в Аристанские роты на три года. Там он не дожил трех лет. Помер чехоткой. Я вышел. Костинтин. Костинтин невысокий скуластый мужик лет 35, с маленькой рыжеватой бородкой, большими глазами, ноздрями и губами. Костинтин в нашей деревне хоть не самый бедный, есть беднее, Но, на мой взгляд, самый жалкий мужик. Но жалок он только на мой взгляд. Сам же он никогда не признавал себя жалким. Только нынешний год в первый раз нужда осломила его. И он всегда бодрый, чудной шутник, ослабел и нынче зимой, когда я, перебивая его шутки, допрашивал его подробнее об его положении, я видел на его круглых, больших, чудацких глазах слезы, Но это было только раз. Он и теперь шутит. Что, Константин? Да лошадь ободрал. И он пытливо смотрит на меня. Понимаю ли я его? Понимаю ли, что для него возможно только два отношения к этому делу? Зубоскалить? Это он готов? Или дело дать ему денег сейчас же, завтра на базаре, в чистый четверг, пока еще не запахали мужики купить лошадь. «Да вот принес вам жизнь свою, на гулянках списал». И он из кармана полушубка достал свернутую в трубку исписанную бумагу. Я просил его написать мне свою жизнь. Вот это описание его жизни».